Голова четырнадцатая, в которой время играет со мной очередную шутку. Я бежал по лесу за рожшими чёрными ветвистыми кристаллами. Их отростки топорщились во все стороны тонкими колючками, впивались в мою шкуру, царапая её. Из порезов сочилась кровь, падая вниз, но не долетая до земли, обращалась тонкими струйками тёмного дыма. Они текли назад и вливались в призрак-одвойника, идущего следом за мной. Однажды я уже видел это. Но тогда не чувствовал со днящей боли от порезов и выматывающего страха перед чёрной фигурой, плывущей за спиной. И хотя разумом я понимал, что тело моё сейчас висит в зеркале памяти, в хаосе рядом с Сендже, ощущения говорили совсем другое. Я не знал, как попал сюда. Минуту назад вместе с Ангелом наблюдал за аатором и вдруг оказался в гуще корявых зарослей. Израненный и уставший, Глаза слепил свет, отражающийся от острых граней кристаллов. Под ногами хрустели тонкие обломки. Ноги тряслись от усталости, сердце колотилось о рёбра, горло пересохло. Я никак не мог скрыться от тени, преследующей меня, и колдовать, чтобы вступить с ней в бой, тоже не мог. Наконец в чащке колючек показался просвет. Я поспешил броситься в него и едва не падая выбежал на круглую поляну. Её поверхность была покрыта сплавленным серым песком с чёрными разводами, а в центре поднимался столб, вылитый из жидкого серебра. Из глубины металов всплывали неясные образы, но тут же смывались волнами, бегущими по столбу снизу вверх. Тяжело дыша, я оглянулся и с огромным облегчением увидел, что мой двойник остановился в тени кристаллических деревьев. Похоже, он не решался выйти на открытое пространство. Значит, можно перевести дух. Хромая, я придвинулся к центру. Но едва на меня упала тень от белого серебра столба, отделилась тонкая плёнка, похожая на паутину. Она развернулась радужным листом, и по его гладкой поверхности поплыли картины. Я увидел себя лежащим на решётке, охваченным красным пламенем, ангежа, обнимающего невообразимо прекрасную женщину, атора, из глаз которого текла беспросветная чернота, булфи из белой алебардой И снова себя, по пояс погружённого в богровую грязь, полузасыпанного песком, отбивающегося от клыкастой крылатой твари. Довольно или ещё? прозвучал вдруг резкий металлический голос. Я вскинул голову. Звук шёл сверху. На столбе проступило серебряное лицо. Оно казалось бы похожим на человеческое, если бы не огромные фасечитые глаза насекомого. Каждая их ячейка отражала меня по-разному. израненным, истекающим кровью, окружённым магическим огнём, тощим и облезлым, словно запаршивший пёс, чёрной тенью, полным сил, с длинными кожистыми крыльями за плечами. Если бы на меня смотрел человек, продолжило странное существо, едва заметно шевеля тонкими губами. Он увидел бы в них всю свою жизнь от рождения до смерти. Но ты, демон, У тебя не может быть старости, и я не могу показать твой естественный конец. Вот уж нет ни малейшего желания видеть свою кончину, буркнул я с некоторой неприязнью, глядя в сотни своих отражений. Кто ты такой? Я храню память мира, моими видениями заполненный зеркало времени. По столбу прошла волна, смыв лицо, но через минуту оно появилось вновь. «По-моему, с памятью у тебя проблемы!» Я ткнул когтем в радужную пленку, и та лопнула, словно мыльный пузырь. «Что-то не припомню, чтобы меня поджаривали или топили в грязи!» Существо издало громкий скрипучий звук, похожий на стрекот насекомого. «Откуда ты можешь знать, что с тобой происходило? Реальность изменчива! Ты даже не помнишь, как попал сюда!» «Быть может, во время твоего беспамятства прошла не одна жизнь». Я знал только одно. Время — это нечто необъяснимое и безумное. Понять его невозможно, так что лучше и не пытаться. Поэтому я кивнул на своего темного двойника, по-прежнему неподвижно стоящего в зарослях, и спросил. «А кто это?» «Джива», — после секундной паузы ответил хранитель. «Твоя вечная душа!» Если так, прямо скажем, душа у меня не слишком презентабельная. Тоща, чёрная. И зачем она тащится следом? В месте, где времена сливаются, все видят свою внутреннюю суть. Лицо поднялось выше по столбу, и мне пришлось задрать голову, чтобы видеть его. Если бы ты прошёл дальше, то встретил бы целый рой своих призраков. Некоторые путники, одержимые любопытством, теряют среди них подлинную душу, подменив её иллюзорной. Поверю на слово. Наверное, я произнёс это чрезмерно скептически, потому что по серебряному лику прошла густая тень. Впрочем, мне было плевать, что там почувствовал столб. Но пока всё моё при мне было бы неплохо выбраться отсюда. Ты хочешь уйти? Сотни существ отдали бы жизнь, чтобы заглянуть в глубины прошлого, которое я храню. Тебе посчастливилось попасть в сердце времени, а ты хочешь уйти? Голос в фезиономии загрохотал словно град полист ту железа. От этих оглушительных звуков шерсть у меня на загривке встала дыбом. Земля под ногами дрогнула, а с кристаллических деревьев посыпались мелкие веточки. Да уж. Ненже наверняка не ушёл бы. Ангела одолевали сотни вопросов, которыми он уже несколько тысячелетий донимал меня и всячески пытался заставить решать мировые проблемы вместе. Но мне чаще всего они были совершенно безразличны. Так какого дьявола сюда попал я, а не он? Или не тот же самый Эмиль, представляющий себя мировым злом. Ему, уверен, тоже есть о чём спросить. Я с неприязнью посмотрел на лицо, искажаемое серебряными волнами, и призадумался. А ведь действительно, пожалуй, глупо тащиться в хаос, подвергать себе опасности, едва не погибнуть, но так ничего и не узнать. Атор движется в прошлое. Слова Энжи всплывали у меня в памяти с трудом, но я честно пытался как можно точнее воспроизвести их. И мы вместе с ним. Зачем? Лик Хранителя окаменел. Да и весь столб застыл, а потом вдруг пошёл трещинами. Я едва успел отскочить, когда он лопнул и посыпался вниз сотни тонких обломков. Зависнув в воздухе, они окружили меня плотным кольцом, и в каждом появилась картина. Выбирай. Ответ здесь, прозвучал над ухом металлический голос. Я наугад ткнул в одно из зеркалец, мельком подумав о том, в какую ярость пришёл бы Эмиль, узнав, что презрираемый им оборотец обошёл его. добрался до такого места, куда полуукровка попасть не сумел. Гладкая поверхность серебра подёрнулась рябью, превращаясь в глубокий узкий провал. Заглянув в него, я увидел кусочек невиданного прежде мира и почувствовал отголосок чужих чувств. Одинокий платан цеплялся корнями за край обрыва. Его ветви висели в пустоте, за которой ревел водопад. Гигантская чёрная скала разрезала реку на два рукава. Один из них был мутным, почти чёрным. Другой белым от пены бушующего потока кристально чистой воды. На вершине скалы посреди бешеной реки сидел рыжеволосый ангел. Его гладкие крылья были опущены, по ним непрерывно текли капли воды. Мелкая водяная пыль висела в воздухе. Стремительное течение неслось под подошвами плетёных сандалий, но светлый не двигался с места, даже не шевелился. Картину, которую он созерцал, невозможно было назвать красивой. Но она завораживала и отзывалась в душе тревожным волнением, желанием создать нечто подобное, наполненное такой же мощью и волей к жизни. Достав из пустоты жезл, увенчанный огромным красным рубином, ангел задумчиво провел в воздухе несколько линий, словно делая набросок рисунка водопада, бурлящего рядом. Пространство, на которое наложилась картина, грозно загудело. Вода взъярилась ещё сильнее, а скала вздрогнула. Светлого едва не смыло поднявшейся волной, но он лишь рассмеялся, продолжая копировать кусок реальности, который так заинтересовал его. Картинка смазалась. Я вынырнул из неё в некотором обалдении. Открывшийся чужой мир был мне абсолютно непонятен. Что это? Ответ на мой вопрос так ведь это чушь полная». Пожав плечами, я сделал шаг назад, но над ухом тут же прозвучал хриплый до отвращения знакомый голос. «Не двигайся! Смотри дальше!» Я резко развернулся. Однако свихнувшегося полукровки, обладателя сиплого тенора, рядом не было. «Не отходи! Ты должен смотреть!» Вот разорался. «Я что тебе, бесплатная театральная труппа?» Окръзнулся я, озираясь, неприятно поражённый появлением Вукадлака. Шпионишь за мной? Наблюдаю иногда. Издали. Ты оказался на редкость полезным компаньоном. Эмил отвечал на удивление любезно, верный признак того, что меня используют. Я предполагал, что только тебе удастся пробиться к стержню времени. Те годы, когда меня можно было подкупить грубой лестью, прошли давным-давно. Я даже перестал получать от неё удовольствие. Энергия, которой ты пользуешься, черпается отсюда, задумчиво продолжил колдун. Поэтому многие пути откроются лишь тебе. Ты смог проникнуть в самый центр, в ядро хаоса. Это хорошо, потому что Чего тебе надо? грубо оборвал я его разглагольствование. Замолчи и слушай. Без меня ты не справишься. Из голоса Эмилы исчезла любезность, и он заговорил в своей обычной слегка пренебрежительной манере. Пока не служишь все обломки зеркала, не сможешь выйти отсюда. Что за бред? Я посмотрел на осколки, хотел отодвинуть их с дороги, но они как будто прилипли к воздуху, окружая меня монолитным щитом. Я что, должен торчать здесь до тех пор, пока не увижу всё, что в них скрыто? «Некоторые оставались здесь на века», — злорадно усмехнулся полукровка. «Видишь черные пятна на земле? Это останки несчастных, что задавали слишком сложные вопросы и не могли понять ответ. Время поглотило их». «Ты... гад!» От ярости я забыл все ругательства и не смог подобрать эпитет, подходящий к уроду, заманившему нас Сен-Жи в хаос. «Ты знал, что рано или поздно я провалюсь сюда. Сидел и выжидал, а теперь...» А теперь, мой недалёкий демонический друг, ты должен слушаться меня. Иначе сдохнешь здесь, решая головоломку, которая слишком трудна для твоих мозгов. Мучительным усилием воли я загнал бешенство внутрь. Оно, подобно водопаду, понаравившемуся тому неизвестному ангелу, готово было выплеснуться наружу. Ничего. Мне бы выбраться отсюда, а отомстить я сумею. Кое-как успокоив в себе этим решением, я уставился в ближайшее зеркало и потребовал: "Говори, что делать?" "Смотреть и размышлять", медленно произнёс Имиль и добавил с нахальной ухмылкой: "Смотреть будешь ты, а я думать". "Скажи сначала, что это был за светлый?" "Архангел", после секундной паузы отозвался полукровка. Тот, кто умеет создавать пространства, тонкие светлые миры. Что он делал? Рисовал осколки нового мира, но сомневаюсь, что ты поймёшь. Сомневался он напрасно. Я всё отлично понял. Следующая картина, которую показал мне осколок, была ещё более невероятной. Я увидел темноту в центре, которая пульсировала жёлтое ядро. Из пустоты к нему тянулись нити разной толщины. Время от времени во тьме вспыхивал красный луч, который резал пространство, и оно тонкими лепестками ложилось поверх янтарного центра. "Средний мир", прошептал Эмиль. "Самое начало". Я не успел ответить. Обзор заслонила колоссальная тень. В её руке сияла огненная сфера, которая отсекла кусок янтарного ядра и несколько тонких волокон. Лопнув с печальным долгим звоном, повисли, словно оборванные струны. Перед моими глазами поплыло видение: поля, лес, река с ветвистыми деревьями по берегам. Они вдруг стали таять, утекли в пустоту и растворились в ней, исчезли. Мне стало жутко, когда гигантское существо с лёгкостью стало кромсать пространство. Какой же мощью оно должно обладать! На мгновение я почувствовал себя ничтожеством, а весь мой тысячелетний магический опыт показался пустой погремушкой рядом с этим. Смотри, смотри дальше, прохрипел над ухом Эмиль. Из чёрной земли поднялись горы, их вершины врезали небо, и оно обрушилось стенами дождей. Реки неслись безудержными потоками, пробивая русло в камне, чтобы влиться в бурлящие моря. Золотой свет кипел в грудах облаков. Раскалённое солнце медленно опускалось в океан и гасло. Потоки ледяного воздуха тащили длинные ленты снежной крупы, роняя их на голые поля. Жар поднимался над барханами пустынь и рождал дрожащие миражи. "Безумно красиво", прошептал Колдун. Я был готов согласиться с ним, только не знал, чего больше в мире за созданием, которого наблюдаю: красоты или безумия. Творец оставался в тени. Я чувствовал лишь его взгляд. сосредоточенный, внимательный, временами вспыхивающий вдохновением и восторгом. Картина потускнела, но перед моими глазами продолжал стоять мир, в котором мне пришлось прожить пять тысяч лет. В голове, слегка одуревшей от обилия информации, прозвучал резкий, судорожный вздох Эмила. «Трудно поверить, что срединый мир создали, что он не существовал всегда».